Повернувшись к сестре спиной, директор школы стал стягивать брюки. Илона взвизгнула, сделав шаг в сторону двери. «Ты что, фонарел? Решил показать, как голышом мылся с трупом?» «Нет, понял, что понапрасну трачу на тебя драгоценное время. Насмешек мне и от друзей хватило». «От друзей?» Иванова не только не вышла из комнаты, но и затаила дыхание, чтобы лишним движением не спугнуть откровения брата. «Да, от друзей». Она залепила мне в ухо на глазах обоих запашных. Илона плюхнулась на диван, обратив внимание, что брат все-таки в трусах. Ее восхищению Сидоровой не было предела. Так его никто никогда не опускал. «Лжешь! Ты мне сейчас нагло врешь, чтобы я умерла от желания подружиться с учительницей!» Она шарила по карманам в поисках сигарет. «Не может этого быть! Не верю ни единому слову!» А Вот теперь Лев знал, что полностью справился с поставленной задачей. Наталья скоро окажется в их доме, но сделал вид, что недоволен намерениями сестры. «Вот только твоей дружбы с ней мне не хватало. Знаешь, почему мы оба оказались голыми под одним одеялом?» «Почему?» Глаза Илона уже не блестели, а горели пламенем любопытства. Иванов сделал вид, будто размышляет, выставлять ли до конца свой позор. Сестра, вскочив с дивана, заскакала вокруг него, как сумасшедшая. «Братец, миленький, скажи, а то мозг взрывают картинки со всякими извращениями». «Никаких извращений, все намного проще». Сидорова устошнила прямиком на меня, когда нес ее в спальню. а а <-о>! <п others> Виск, задыхающийся от удовольствия Илоны, всполошил готовящую завтрак прислугу. Таня Бабенко ворвалась в комнату льва с половником наперевес. С предмета кухонной утвари каплями стекало густое тесто для вафель. Решительный взор голубых глаз метался по комнате в поисках врага, но онова не было. «Что случилось?» Она переводила взгляд с раздетого до боксеров Иванова на подавившуюся хохотом подругу. Блондинка двинулась на молодого хозяина, выставив перед собой железное орудие. «Что вы ей сделали?» Она задавала вопросы то одному, то другому. «Илона, он хотел тебя изнасиловать?» Но подруга не могла ответить. Она кряхтела, не в силах откашляться, сложившись пополам от нового приступа смеха. Горничная, размахивая перед собой половником, склонилась над сестрой насильника, пытаясь спасти жертву инцеста, в крики переплетая украинские слова с истинно русскими. «Илона, идем земной! «Не бися, Я тьему смердючному козламуду, якщо аполлоником витсику все стирич пить самый корень нихрен. Лев стоял со шарашенным видом, наблюдая за резкими движениями до неприличия повысивший голос прислуги. Он не понял ни слова из яростного монолога, произнесенного на Тарабарском, и с возмущением заорал. «Повтори все, что сейчас сказала!» Илоне пришлось упасть на бок чтобы показать Бабенко лицо, несмотря на текущие слезы, перекошенное от смеха. Таня стушевалась, поняв промашку. Иванову никто не насиловал, и ее насмешили до смерти. Но не ответить молодому хозяину было нельзя, и она с трудом пролепетала. «Я сказала, что вы похожи на животное, жующее корень». Челюсть льва упала вниз. Несправедливые оскорбления от женщин с раннего утра обильным дождем сыпались на его грешную голову он указал горничной на дверь. «Пошла вон отсюда!» Илона, наученная подругой украинским ругательством и знающая истинный смысл сказанного, закатила глаза, не имея мочи рассмеяться громче. Бывшая жительница страны, также полная козлов, где название садового овоща, как и в России, имеет множество значений, попятилась к двери. Но путь к отступлению был прегражден остальными представителями славной семейки Ивановых. Непричесанные после сна густые волосы Карла Семеновича стояли дыбом, напоминая иракес. Голубые близорукие глаза, расположенные на чуть тронутом временем мужественном лице, метали молнии. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» Он обернулся к побледневшей, перепуганной до смерти визгом дочери-жене, прискакавшей в наспех накинутом халате. Старший Иванов многозначительно молчал, ожидая разъяснений будто всегда ответственная за проступки детей Альфтина не покинула вместе с ним минуту назад постель а находилась всю ночь в комнате сына я могу объяснить высокая красивая блондинка облаченная в полупрозрачный пеньюар с невозмутимым видом прислонившись к косяку лениво разглядывала идеально на маникюренные ногти ольга знала все всегда и про всех вернее имела собственное мнение зачастую кардинально разнящаяся с правдой Твоя любимая двоица деградирует. С чего ты взяла? Отец семейства уже забыл, что привело его в такую рань в крыло сына. Он ожидал от любимицы, как две капли, похожие на него, свежих сплетен о непокорном наследнике, и та поспешила оправдать ожидания. Поняла, после того, как узнала, с кем лев, потеряв остатки приличия, появился вчера в твоем любимом ресторане. И с кем же? Этот вопрос задала уже пришедшая в себя Алевтина Павловна. Папина радость злорадно усмехнулась и, проведя языком по внутренней стороне щеки, напомнив бывшей до ярки тане ее призовую корову, ответила: Со шлюхой. Шаг за шагом Илона двигалась в сторону Ольги. Ошибаешься, сестричка, твоя обожаемая Жанна прошедшим вечером была там с Песковым. Блонда смерила эльфа презрительным взглядом. Я про ту дешевку в платье чуть ниже пупка. Илона хищно улыбнулась но остановилась в зоне недосягаемости лица сестры, удерживаемая крепкой рукой брата. Если платье от Диор, в твоем понимании, дешевка, то тогда, извини, забыли расшить его золотом. Родители молча наблюдали за препирательством сестер, готовые в любой момент развести воюющих с детства девочек в разные стороны, но не спешили делать этого немедленно. Именно в таких перебранках они открывали для себя много нового из жизни непослушных чад. «Ты знаешь, во что страдающая алкоголизмом брюнетка была одета?» Ноздри Илоны раздулись от возмущения. «Алкоголизмом? Человек, пьющий только шампанское?» Ольга продолжала невозмутимо жевать языком. «Ну, если пить его ведрами...» «Это тебе рассказала трезвая Жанна, носом взрыхлившая мрамор пола?» Теперь усмехалась Илона. Блондинка метнула взгляд на разъяренного брата, смутившись лишь на секунду. Очевидно, лучшая подруга предпочла утаить некоторые детали неприятного вечера. Даже если она, ты сама-то откуда все знаешь? Следующие слова деградирующей дочери, подозреваемой родителями в склонности к нетрадиционным сексуальным отношениям, повергли всех в шок. Сидрова Наталья – моя подруга. Именно я пригласила ее на ужин». Лев с трудом удержался от улыбки. Он не сомневался, что после его рассказа о неприступной учительнице Илона сделает все, чтобы подружиться с той. А уж за подруг сестра готова стоять насмерть. Карл, с трудом переваривая информацию о новой подружке младшенькой, втайне надеялся, что Ольга передала непроверенные сплетни и перевел взгляд на сына. А теперь жду объяснений от тебя сыграть в строгого папочку с тридцатилетним сыном не получилось лев отпустил плечо илоны и направился в гардеробную демонстрируя родителю почти голый зад я опаздываю на работу и предпочту объясняться вечером отец не смутившись наглой выходки на отец не смутившись наглой выходки наследника настойчиво продолжал мы все опаздываем быстрее начнешь рассказывать скорее освободишься младший иванов сжал губы Говорить против воли его не заставит никто. Карл Семенович прекрасно знал это. Лев постарался как можно спокойнее ответить, прибегнув к легкому шантажу. «Давайте опаздывать по отдельности. Я сказал, что вечером. Значит, вечером. А сейчас покиньте мои комнаты или мне самому уйти из этого дома». «Давно пора». Карл толкнул в бок, не сдержанную на язык Ольгу и вышел, пробормотав напоследок. Вечером так вечером. Никто не заставлял тебя устраиваться на работу со столь неудобным графиком». Новоиспеченный директор усмехнулся. Отец говорил неправду. Именно его затеей было двинуть сына в сферу образования, а лучший друг, мэр, помог быстрой карьере. Карл спал и видел непокорного наследника губернатором или на худой конец депутатом Государственной Думы. Он искренне надеялся, что сможет осуществить мечту с помощью другого друга, министра и его очаровательной дочери, идеально подходящей на роль жены младшего Иванова. Наталья с трудом отыскала в углу шкафа мешковатую юбку серого цвета и подстать ей кофту с крупными пуговицами, бывшие модными лет так пять назад. Она разбавила мышинную свежесть ядовито-зеленой водолазкой. Сидорова гладко зачесала волосы и соорудила из них дивную фигушку, затем, покрутившись перед зеркалом, погрозила пальцем невидимому собеседнику. «Ты не только не подойдешь ближе метра, ты за километр оббегать меня станешь». Она занырнула на кухню. Надя, обомлев от старперческого стиля дочери, выронила из рук ложку. Наташа крутанулась со всех сторон, показывая наряд, и поинтересовалась. «Ну, как я выгляжу?» Мать, узнавшая из монолога в ванной о дочери много нового, предпочла не спорить о внешнем виде, жалея и без того нарушенную психику ребенка, а высказаться правдиво. «Отлично. Скромная женщина лет пятидесяти». Биологичка рванула в спальню, напялила очки для работы за компьютером в толстой роговой оправе и вернулась назад. «А теперь? Больше шестидесяти не дашь». Радостно улыбнувшись оценке человека, считающего себя знатоком моды, Наталья направилась к выходу. Надежда тяжело присела на стул, решив, что без психиатра с данной ситуацией вряд ли удастся справиться. Бедная девочка. Родители сквозь кухонное окно смотрели вслед дочери, уверенно вышагивающей по мокрому асфальту в туфлях на толстом каблуке, сохраненных Надей, в качестве памяти о первом свидании. Гамлет первым нарушил затянувшееся молчание. Он глубоко затянулся, не ощущая вкуса доброго табака выпустил изо рта дым и тяжело вздохнул, прежде чем дать оценку происходящему. В наше время, чтобы понравиться избраннику, женщины решались на ринопластику. Куда катится мир с его перевернутым с ног на голову представлением о сексуальности? Надежда незаметно тронула нос и парировала, непонятно почему, встав на сторону дочери. «Я видела вчера ее нового ухажера. Красив, богат и очень галантен». Она поправила слегка обвисшую грудь, подумав, что неплохо бы ее увеличить в объеме, добавив вслух. Думаю, все дело в том, что в моду вошли женщины бальзаковского возраста. Художник в этот раз вздохнул с облегчением. «Слава богу, я не читал этого француза!» И, гордо выпрямив спину, отошел от окна.